Глава 11. Поздравляем, вы повысили уровень до 14 и получаете два очка характеристик. Чтобы достичь следующего уровня, вам нужно накопить 332 еже. Внимание, вы убили младшего брата семьи Шеюф, одного из четырех лидеров пиратской группировки Шеюф. За голову этого опасного преступника назначена награда в 1000 монет. «Желаете сообщить гильдии охотников за головами свое имя? Это повысит вашу репутацию в гильдии». «Нет», – пробормотал Артем. «Что нет?» Мира посмотрела на парня и продолжила перевязывать его рану. «С системой общаюсь». Он протянул руку, на которой было десять монет номиналом в сотню каждая. «Награда за голову?» Артем слегка кивнул, на большие сил попросту не было. «Целая тысяча! Какого же он был уровня?» «Тридцать седьмого. Отстань от короля, женщина!» — рыкнул Чов. Он уже был перевязан и выглядел бодрым из-за лошадиной дозы жизненной силы. «Не видишь, что ему и так плохо?» «Нормально. Крови потерял много, но жить буду». Пробормотал бледный король, пытаясь не заснуть. Переведя взгляд на перевязанную Лену, он вздохнул. «Ты как?» «Уровень получила». Она попыталась улыбнуться, но крови девушка потеряла не меньше короля. При этом она еще и лечила остальных, а раненых хватало. Два воина Норф находились едва ли не при смерти. Еще один находился без сознания с черепно-мозговой травмой, остальные пока были в сознании. Но досталось всем, на многих воинах живого места не было. Даже среди Макси были раненые, пятеро легко отделались, один находился в тяжелом состоянии и один погиб. Сейчас народ из тех, кто не получил ранения, несли добычу на остров, а вернутся они с носилками и подмогой. Но помимо них к полю боя приближалась и другая группа — грапи Коротышки вылезли из своих нор и решили узнать, куда умчались пираты и что с ними стало, а когда узнали, послали трех человек. Мол, а вдруг это тоже враги, а маленькую группу не так жалко. Артем же ожидал увидеть то ли хоббитов, то ли гномов, но никак не белых боевых мышей. Ходили они на задних ногах, их смело можно было назвать «фури». Тело покрыто белым мехом, глаза черные, нос розовый. Две мыши, чей рост составлял примерно метр сорок, были снаряжены в кожаную броню и держали копья. Последняя была в зеленой мантии и с духовой трубкой за спиной. От плеча к поясу шел кожаный ремень с дротиками и двумя глиняными емкостями. По предположению Артема, в одной был яд, во второй – противоядие. «С кем мы можем поговорить?» – заговорила мышь в мантии. Голос был девчачий, это было даже дураку понятно. Да и ростом она была ниже остальных. А когда мышка сняла капюшон, Артем немного удивился, ведь в отличие от охранников она походила на обычного человека если, конечно, не считать мышиных ушей, торчащих на макушке из-под длинных белых волос, кончика мышиного хвоста, лежащего на земле между ног, и белого меха на руках. Лицо и голос девушки были серьезны. Она сразу же взглядом пробежалась по странной компании из Норв, Макси и людей. — Мира? — мышка похлопала глазами, узнав четырехрукую девушку, и хвост вдруг встал торчком. — Ома! — «Твои старейшины совсем страх потеряли, что послали тебя? Вдруг тебя убили бы?» — выкрикнула та, но с места не сдвинулась. «Мне доверили навык определения лжи, поэтому я и веду переговоры от имени племени. К тому же старейшины, многие из них погибли». Мышь опустила ушки и вздохнула. «Как пираты умудрились вас достать?» — Мира ужаснулась, услышав это. «Притворились торговцами». — Они товар привезли, а когда выманили многих из нас на поверхность, напали. — Вот как. Прости. — Не переживай, такое иногда случается. — А где ваш вождь? — мышь завертела головой, но, увидев выражение лица Миры и остальных, Норф закрыла рот лапками. — Прости. — Потом расскажу. Сперва переговори с королем. Мира кивнула на Артема, а тот приподнял руку. — о вам так сильно досталось, но как вы вообще победили? Мышка осмотрела поле боя, подмечая семерых полностью голых пленников, а также кучу голых трупов. Среди них она приметила лидера группы пиратов. Он тоже был голым, но его золотые волосы она запомнила. «Вас так мало, но вы победили. Вы, видимо, невероятно сильны. Но, может, вам нужна медицинская помощь? Имею в виду наши лекарственные мази. Они действительно эффективны», — подтвердила Мира, увидев взгляд парня. «Буду благодарен». Артем с благодарностью в глазах посмотрел на мышь и улыбнулся. «Сейчас же принесем», — воскликнула мышка и умчалась в деревню. Тем временем пришли люди из королевства. С ними были носилки, немного спирта для обработки ран, а также дополнительные медикаменты и ткань для перевязки. Ну и, конечно же, вода. Но Артем предпочел самогон, да и Лена не отказалась. Он мало того, что приводил в чувство так еще и заряжал жизненной силой. «Мы вернулись!» – раздался девичий писк, похожий на мышиной, и появилась Ома, а с ней еще две девушки. Они, как и сама Ома, больше походили на людей, чем на мышей. Мыши тут же кинулись помогать раненым, король же подметил, что они действительно умеют оказывать медицинскую помощь. Правда, самых серьезно раненых уже понесли в королевство, но тех, кому нужна была помощь, по-прежнему хватало. Но мышки и мира справились быстро. А чем тут так пахнет? — вдруг спросила Ома, принюхиваясь. — Чувствую алкоголь и гозу. — Мой подарок для вас. Король, который выглядел немного получше, указал на пластиковый бочонок и встал. — Надеюсь, завтра поговорить с вами, а сейчас нам нужно возвращаться и залечить раны. — Хорошо. Мышка кивнула и улыбнулась. — Я передам племени и спасибо за подарок, чем бы он ни был. Парень повел людей назад в королевство, а мышки облюбовали бочонок. Но открывать не спешили, нюхали его, трогали, осматривали. Артем же, как добрался до замка, первым делом сытно поел. Да и не только он. На восстановление тела уходила уйма калорий, а монетки и навык-целитель тратили резервы организма. Поэтому ели они как будто с голодного края, а тех, кто не мог сам есть, кормили с ложечки. «Уже жалеешь?» — спросил король у сидящей рядом черноволосой девушки. Кристина ела без аппетита и выглядела бледноватой. — Нет, но я не ожидала, что все настолько опасно. Она отодвинула тарелку супом и повернулась к парню. Но тот не прекратил есть и поглядывал на ее тарелку. — Давай закупим пулеметов. Если не получится, то обнесем армейский склад. — Вы с Леной сможете, я уверена. — Ты пересмотрела боевиков. Артем рассмеялся и потянул тарелку девушки к себе. «Сейчас военное положение, и все оружие находится под строгим контролем и охраной. Но самое главное, его нужно обслуживать и чинить. А пулеметы не отнесешь в мастерскую. А запчастей и мастера у меня нет». «Понятно. Прости, не подумала». Она вздохнула и собралась было доесть, но тарелки уже не было. «Я могла бы помочь. Стрельбой спрощи». «Даже Лена была ранена. Думаешь, ты бы уцелела?» «Прости, мне действительно хочется как-нибудь помочь». Девушка погрустнела, а парень вдруг задумался, и через миг в его руке появилась красивая золотая мантия. «Мантия Лены?» «Можешь рискнуть. Если она посчитает тебя достойной, станешь великим магом, а если нет, хренакнет током». «А вот и стану!» Девушка едва ли не вырвала одежду из рук парня. И, выскочив из-за стола, едва не сбив проходящую мимо Макси, начала одеваться. Мантия отлично подчеркивала фигуру девушки, отчего и грудь эротично выпирала, и талия была подчеркнута. Да и дизайн был красивым. «Хочу!» — выкрикнула Кристина, отвечая на лишь ей слышимый голос. Вдруг она остолбенела, и Артем уже было собирался вынимать ее из мантии, как та чуть ли не запрыгала от счастья. «Правда?» — Я буду магом? — Серьезно, что ли? Парень посмотрел на счастливую девушку, и вопрос отпал сам собой. — Да, призрак мантии станет моим наставником. Я буду настоящим магом. Кристина кинулась на парня и крепко обняла его на глазах у множества людей, но потом осознала и отскочила. — Прости, эмоции. — Тогда нужно будет построить магическую башню король улыбнулся а кристина так вообще окаменела от счастья даю добро теперь ты маг но не спеши очки характеристик тратить сперва пойми твое ли это спасибо кристина умчалась тренироваться а парень продолжил есть но тут к нему подошла мать кристина хорошая девочка но когда будешь делать гарем пусть первый же мой будет лена а второй мира заявила она и артем подавился. Женщина тут же принялась стучать по его спине. Но это еще пустяк по сравнению с тем, что сейчас произошло с сереброволосой. Девушка сидела на кровати, а Ама позади нее, перевязывала и отчитывала. Но вдруг Лена прочитала мысли Людмилы и резко подскочила. Она тут же скривилась от боли и дернулась, но так как ее сзади за бинты держала Ама, то это сдавило рану. А еще девчушка навалилась на сестру, и обе они упали на пол, ударившись лбами об каменный пол. — В порядке я, — откашлившись, заявил парень и сердито посмотрел на мать. — Какой еще нафиг гарем? С чего ты взяла, что я собираюсь его заводить? — Ну, ведь все феодалы такое делают. Женщина с виной на лице отошла назад и сделала вид, будто сейчас расплачется. Слишком уж сердитым выглядел сын. — Мам... «У меня даже одной жены нет, а проблема выше крыши. А ты мне хочешь сразу несколько. Ты смерти моей хочешь?» После слов парня раздался смех, кого-то понимающего, о чем он, а вот Людмила немного подвисла. «Ну, Мира и Лена такие умницы, от них не будет проблем». «От первой проблемы потому, что тебя надоумило, а вторая сама по себе одна большая проблема». Парень встал из-за стола и подошел к матери. «Мама». Рано или поздно будут у тебя внуки. Но сейчас не до этого. И жениться я пока не планирую». Парень вернулся за стол и доел суп, а Людмила, немного постояв, вернулась на кухню и отвлеклась от мыслей готовкой. Следом Артем посетил ванную комнату, где помылся влажной тряпкой, не задевая бинты и раны, после чего побрел в свои покои, чтобы наконец-то отдохнуть. Но только он прилег, как к нему начали ломиться. Пришлось впустить. — И чего вы обе пришли? Что опять не поделили? Король тяжело вздохнул и усталым взглядом посмотрел на двух девушек. — Вместе мы быстрее поднимем вас на ноги. Мира улыбнулась и посмотрела на Лену. Та выглядела недовольной, но кивнула. — Делайте, что хотите. Голос парня был как у обреченного. Он просто расслабился и закрыл глаза, однако тут же уснул. Тем временем в Африке. Несколько сотен чернокожих молодых мужчин и женщин шли по лесу в сопровождении воинов, закованных в металл. Эти могучие мужчины были высоки и крепки, а их шлемы походили на головы чудовищ. Вот только под броней и правда находились самые настоящие чудовища. Их лица были слегка вытянуты, щек не было. Вместо них были видны оскалившиеся зубы, причем большие и острые. Нос же был плосковат и широк, а вот глаза крохотные, вдвое меньше, чем у людей, но зато было два зрачка. А еще эти существа были плотоядны. «Надо бежать», — заговорил один из парней. Ему было лет двадцать, может, больше. «Они убьют нас», — второй парень зазирался, но охрана не слышала их. «Они и так нас убьют, а потом и сожрут, как сожрали мою семью». «Нет, не ешьте, не ешьте меня!» Вдруг закричала девушка, шедшая рядом. Она тут же присела на корточки и закрыла лицо ладонями. «Вставай, дура! Тебя убьют!» – прокричал парень. «Нет, нет, не трогайте меня!» Парень зазирался и вздрогнул. Охрана уже шла к ним. «Дура, ты нас погубишь!» Парень дал девушке пощечину и закинул ее на плечо. «Я понесу ее, не трогайте ее, пожалуйста!» Воины посмотрели на них, подумали и разошлись, а толпа пошла дальше. Некоторое время спустя люди добрались до дороги посреди леса и ужаснулись. Там они нашли военную колонну. Шесть внедорожников с пулеметами на них, два грузовика и микроавтобус. Однако все эти машины были либо перевернуты, либо догорали, а два БМП уже разбирались на части. Жуткие пришельцы чудовища буквально пилили броню машин и складировали рядом. Увиденное повергло в шок людей, вызывая у них отчаяние. Некоторые впали в истерику, за что были тут же убиты. И рабочие отвлеклись от своих дел и устроили себе пир горой, полакомившись свежезабитыми людьми. Остальные пленники как-то додержались поэтому их повели дальше, и некоторое время спустя их привели в лагерь посреди джунглей. Впрочем, его можно было назвать городком, слишком уж большим он был. Лагерь был обнесён частоколом, внутри находилось множество шатров и какая-то каменная арка, в которую в данный момент заходили воины с грузом. Они переносили на ту сторону все, что нашли в местных деревнях, даже ржавые бочки. Людей же привели в специальный загон в яме, окруженной забором. Эта яма находилась недалеко от арки и хорошо охранялась. И там уже было около сотни человек. «Молодые и вкусные!» Подметил мужчина-пришелец в серой ткани, украшенной красными и золотыми элементами. Он сидел на троне, укрытой от солнца, и, оскалив клыкастую пасть, смотрел на добычу, проходящую мимо. «Всего четыре деревни уничтожили, а какой урожай! Великолепный мир! И он будет за нами!» Зазвенел будильник, и Артем открыл глаза – Он хотел было подняться, но обе его руки совсем не чувствовались, будто их отрезали. Однако на них лишь лежали. «Что произошло, пока я спал?» «Женщина, что вы тут учудили?» Выругался король, смотря на довольную мордочку Миры, лежащей слева. А потом и на Лену, которая так сладко спала. Правда, обе спали в одежде, да и на парне все еще оставались его семейники. «Вы проснулись?» Пробормотала четырехрукая, покрепче обхватила руку и прижалась к ней, продолжив сопеть. В этот момент Лена закинула на парня ногу, едва не задев рану на его животе. «А рана-то и не болит, не навыка, волшебство какое-то», — мысленно подметил парень. «Да и самочувствие неплохое. Они меня всю ночь, что ли, лечили?» «Мешает», — пробормотала Мира из-за раздражающего звука. «А телефон так долго может кричать» и звук очень противный на будильнике. — Ваше Величество, у вас что-то шумит. Вам помочь? — раздался голос Тифы. — Да, будь добра, входи. Через некоторое время в кабинете оказалась Тифа. Она с интересом все осмотрела и поспешила в спальню, но как вошла? Ее глаза едва не налились кровью от увиденного. — Будь добра, отнеси сестру в кровать. Они, похоже, всю ночь меня лечили. — А, вот оно что. — Поняла. Воительница подскочила и аккуратно, чтобы не разбудить, взяла сестру на руки и унесла. Парень же смог наконец-то освободить руку и через пару минут, когда к ней вернулась чувствительность, освободил и правую, после чего отключил телефон. «Нет, еще не полностью здоров», — проворчал парень, попытавшись сделать зарядку. Рана на плече вновь заныла, а та, что на животе, полученная из-за удара копьем, начала пощипывать». В живот его пырнули уже после победы над лидером бандитов. Лезвие не глубоко вошло, но приятного было мало. Правда, Артем лишь после боя обнаружил эту рану. «Лена, просыпайся, пошли завтракать». Парень забрался на кровать, но девушка спала и не собиралась просыпаться. Тогда он решил проверить ее раны и, задрав блузку, оголил забинтованный живот. А через примерно минуту бинт лежал рядом. «Хорошо выглядит». Раньше дня три-четыре ушло бы на это. Парень гладил живот и рану. Она уже не болела, так как девушка никак не реагировала на касание. Убедившись, что перебинтовывать не нужно, Артем обработал ранку мазью и опустил блузку на место. И тут он заметил взгляд девушки. Лена была смущена, а ушки предательски покраснели. — Доброе утро! — улыбнулся король. — Доброе! — неуверенно кивнула девушка. — Вы же ночью со мной ничего не делали, шалунишки? — хохотнул парень, вызывая у Лены приступ недовольства. — Конечно, нет. — Тогда чего это ты вся красная? — поинтересовался парень, но в ответ увидел взгляд полной обиды и рассмеялся, вспоминая свои мысли. — Прости, прости, ну разве я виноват, что ты такая красивая? Пошли кушать. Артем помог девушке подняться, и вскоре они оказались на земле в их номере отеля. Быстро приняли душ по очереди, переоделись и вернулись в замок, после чего сразу отправились в столовую. — Лен, Артем, доброе утро! — раздался энергичный голос Кристины. Девушка уже сидела за столом, а рядом стояли две порции еды. — Я вам уже еды взяла. Они присели и принялись за еду, а девушка начала рассказывать о своих уроках магии с призраком-наставником. Кристина даже не ела, ее переполняли эмоции и восторг. Вот только Артем умел отстраняться от разговора. Он просто ел и размышлял о делах королевства. Лена же слушала мысли других людей, чтобы знать, как те относятся к королю и всему прочему. На удивление, все считали победу над пиратами сокрушительной и достойной легенд. Артем же считал иначе. По его мнению, они едва победили и потери были слишком велики. Вот только он учитывал не только мертвых, из которых один лучник Макси, Ну и раненых, а их было... Все были ранены. — Господин, — подошел Чов и протянул бумагу. — Мы осмотрели все трофеи и посчитали их, а также монеты. Вот, полный список. — Спасибо, сейчас почитаю. Парень, продолжая есть, принялся изучать отчет и был весьма удивлен. Лишь монет, полученных за убийство врагов, получили чуть больше 3000 а еще тысячу за голову их лидера. Также было снаряжение с 52 человек, многое ранга Д, но также имелось снаряжение c ранга и некоторое количество f Ну и, конечно же, пленники. Их было 7 человек и каждый 18 уровня. Мне нужно срочно повысить уровень тюрьмы.